У меня дипломная работа была курятник на Марсе построить. Так я такой курятник спроектировал. Его во время войны с Сириусом как бомбоубежище использовали. Перекрытие из титан бетона. О! Прямое попадание протонной торпеды удерживал. Львоч кивнул. Верно. Ну и хотим, препийский. Я подумал: аквариум будем делать из брони стекла, который на иллюминаторы военных кораблей идет.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 Впрочем, судя по грохоту отбойных молотков и реву бетономешалок, трудовой процесс шел. Вскоре, ориентируясь на тусклый свет дисплея, он искал Петровича. Прораб сидел в шезлонге, глядя на экран и хмуря лоб. На экране в призрачном зелёном свете носились зад вперёд неясные игуры с чем-то тяжёлым перевес. Это чего? Игрушка какая-то? Петрович обратил на него утомленный взгляд.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 «Не находите?» – весело спросил Львович. «Ну, это мы в счет не ставим. Наш презент». «Ну, симпатично», – признал управляющий. «Ну, я даже не знаю. Подводная лодка...»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 Петровичу разбудил стук в дверь. Звонок перегорел с месяц назад. Починить его руки, все никак не доходили. Покосившись на часы, полдесята утра, Петрович зевнул и побрел открывать. Сутки ударной работы не прошли даром. Даже по квартире передвигаться, и то было лениво. В дверях стоял Львович. Ты новости смотришь? Что-то Что в голосе заставило Петровича Петрович обернуться, обернуться и приказать. Телевизор. Последние новости.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 Льнулась, открывая кинжально-острые зубы, послышался неожиданно тонкий, свистящий голосок.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 Всех планетах мы выдержим и радиацию и перегрев. Нам крышка, убежден, сказал Петрович. Нас спасать лет на миллион.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 Мы решили, что потребуем людей еще и все озера. Петрович обхватил голову руками и застонал.